ленч остывает да вот и она сказал хелстром знаком показав мимеки молчать фэнси это мистер джанверд он принес печальные новости мистер пруджи скончался при таинственных обстоятельствах не может быть сказала она подчиняясь знаку хелстрома хелстром посмотрел на джанверта пытаясь понять прошла ли подмена мимека подходила под описание фэнси даже их голоса были похожи джанверд тяжело посмотрел на нее и потребовал где черт возьми вы взяли этот велосипед каким наркотикам вы убили мистера пруджи мимека закрыла ладонью рот в испуге раздражение смешанная со страхом вызванным запахом джанверта Резкий голос и неожиданные вопросы все это сбило ее с толку. Од одну минуту Хелстром знаком приказал ей молчать и ис следовать за ходом его мыслей. Он посмотрел на нее строго и заговорил тоном требовательного родителя:Фэнси я хочу чтобы ты сказала мне правду. Ты провела прошлую ночь с мистером Перуджи у него в отеле. Она покачала головой из стороны в сторону. Тревога Хеллстрома была явной, а Салда, она это видела, просто била дрожь. Нильс приказал ей сказать правду и подчеркнул приказание жестом. В комнате стояла тишина, пока она обдумывала ответ. «Я... конечно нет!» — сказала она. «Вам обоим это прекрасно известно!» «Я была здесь!» Она осеклась, и в горле у нее моментально пересохло. Она чуть не сказала «в муравейнике». Ей надо лучше следить за своими словами. «Будем играть в прятки?» Насмешливо сказал Джанвард. Он пристально смотрел на женщину, а не мог. ощущая под маской замешательства скрытую тревогу, подтверждающую сказанное Перуджи перед смертью. Она была в мотеле. Она убила его, и, возможно, по приказу Хеллстрома. Хотя доказать это будет трудно. У них есть только отчет Перуджи и описание женщины. Скользкая ситуация. Здесь будет больше закона через пару часов, чем вы когда-либо видели, пробурчал джанверд. Они возьмут ее с собой, чтобы допросить, он показал на мимеку. Не пытайтесь спрятать ее. отпечатки ее пальцев найдены на велосипеде и в комнате Перуджи. ей придется ответить на несколько интересных вопросов. Возможно, возможно, сказал хелстром. голослос его становился увереннее. По мере того как он видел что меры предосторожности предпринятые им открывали перед ними путь к спасению но вы мистер джанвард не закон пока закон я же сказал вам забудьте об этом дерьме сказал джанвард могу понять вашу нервозность сказал хелстром но мне в Не нравится ваш тон и выражение в присутствии этой молодой женщины. — Я хочу вас попросить... — Что? — перебил Джанверт. — Выбирать выражение в присутствии этой молодой женщины? Она переспала с Перуджи прошлой ночью и знала о траханье больше, чем он. Выбирать выражение? — Довольно, — сказал Хеллстром. Он посылал оттенки. ные знаки мимеки быстро уходить но она слушала джанварта и не обращала на него внимание и тогда он велел ей ответить на слова джанварта переспала переспросила она да я даже не знакома с мистером пруджи это в пользу бедных сестрица сказал джанвард в пользу бедных «Можешь больше не отвечать на его вопросы, Фэнси», — сказал Хеллстром. Она посмотрела на него, оценивая ситуацию для себя. Перуджи мертв.